глава тридцать посадка Galaxy. офицеры в кают компании ощутили внезапный рывок тяги в к л ю ч ё н н ы й на полную мощность как отмену смертного приговора они уже заметили окаменяв от ужаса как под к о р а б л ё м разрушилась площадка выбранная для посадки и понимали в ч ё м заключается единственный путь к спасению и теперь когда чан воспользовался им Офицеры позволили себе вздохнуть. Никто не решался, однако, высказать предположение, как долго они будут наслаждаться этой роскошью. Один лишь Чан знал, хватит ли топлива, чтобы выйти на устойчивую орбиту. Но даже в этом случае, мрачно подумал капитан Лаплас, «это сумасшедшее с пистолетом может заставить Чана снова пойти на посадку». Правда, капитан был убеждён, что она далеко не сумасшедшая, все её действия были точно рассчитаны. Неожиданно тяга изменилась. «Отключился четвёртый двигатель», — заметил один из механиков. «Неудивительно, он не рассчитан на такую нагрузку. Наверное, перегрелся». Никто не почувствовал изменения в направлении полёта. Тяга, хотя и слегка уменьшилась, но была по-прежнему направлена вдоль оси корабля. Однако изображение на экранах как-то странно накоренилось. «Гелакси» продолжал подниматься, но уже не вертикально. Он превратился в баллистическую ракету, мчащуюся к какой-то неизвестной цели на поверхности Европы. Прошло ещё несколько мгновений, и тяга снова внезапно уменьшилась, горизонт на видеомониторах выровнялся. «Он отключил двигатель с противоположной стороны, иначе корабль начал бы кувыркаться». «Но удастся ли ему удержать высоту? Какой молодец!» Ученые, сидящие тут же в кают-компании, никак не могли понять, чем заслужил пилот столь высокую оценку, потому что изображение на экране исчезло, и вместо него возник ослепительно белый туман. «Сбрасывает понемногу -то лишнее топливо, облегчает корабль». Тяга уменьшилась до нуля, корабль свободно падал. За несколько секунд они пролетели через огромное облако ледяных кристаллов, образовавшихся из паров топлива, сброшенного Чаном. И под облаком появилось Центральное море Европы, медленно приближающееся под воздействием десятой доли земного притяжения. По крайней мере, Чану не придется искать посадочную площадку. Отныне это превратилось в обычную процедуру, знакомую по видеоиграм миллионам. всем тем, кто никогда не бывал в космосе и никогда не рассчитывал побывать. Нужно было только уравнять тягу двигателя и силу притяжения для того, чтобы опускающийся корабль достиг нулевой скорости при нулевой высоте. Можно было даже немного ошибиться, но только не очень, даже при посадке на воду, которую предпочитали первые американские астронавты и на которую с неохотой пришлось пойти Чану. Если он допустит ошибку, а после всего, что произошло за последние несколько часов, кто осмелится винить его? Он не услышит от компьютера «Жаль, но вы разбились. Хотите, п о п р о б о в а т ь е щ ё раз». Отвечайте «Да» или «Нет». Второй помощник Ю с двумя товарищами стояли у запертой дверцы мостика, сжимая в руках импровизированное, сделанное на скорую руку оружие. Им выпало самое трудное задание. Перед ними не было экранов в и д е о мониторов, и они не имели представления о том, что происходит с кораблём. Им приходилось полагаться лишь на те сообщения, которые время от времени получали из кают-компании. Да и с мостика не доносилось ни единого звука, несмотря на установленный ими чувствительный микрофон. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. У ч а н ы е Розы Макмагон не было ни времени, ни необходимости разговаривать. Посадка прошла идеально, без малейшего толчка. г э л а к с погрузился на несколько метров, немного всплыл, снова опустился и застыл благодаря весу двигателей в вертикальном положении. И только теперь микрофон подхватил первые слова, произнесённые в рубке. «Ты сумасшедший, р о з и — послышался голос Чана, нерассерженный, а скорее равнодушно усталый. «Надеюсь, ты довольна. Благодаря тебе все мы погибли». Затем хлопнул пистолетный выстрел, и наступила долгая тишина. Ю с товарищами терпеливо ждали. Рано или поздно что-то должно было произойти. Вдруг они услышали, как поворачиваются защёлки — Покрепче сжали в руках разводные ключи и ломики и приготовились. Она сможет застрелить одного из них, но не всех троих. Дверь начала открываться. Медленно. Очень медленно. «Извините», — произнёс второй помощник Чан. «Должно быть, я упал в обморок». И тут же... подобно любому разумному человеку, снова потерял сознание».